Глава вторая. Гости. Около 4 часов дня на площадке перед усадьбой, подавая предупредительные сигналы, пришвартовалась шикарная серебряная яхта. Бобли приоткрыл глаза, и хотя он был пьян, по достоинству оценил красоту прибывшего судна. Хищные, стремительные обводы, крылья, как у орла. Логотип Москвич 4120, изящный высокий хвост. Яхта висела на гравитационной подушке, балансируя на киле с дополнительным крылом. Но по мере её приземления аэродинамические плавники спрятались внутри фюзеляжа. Яхта села на короткие опоры. Кто это? От заказчика или прокураторы по мою душу? Подумал Эстом признав себе, что с выпивкой он перестарался, автоматически открылся колпак москвича. Внутри бархатного салона Бобля увидел спящего человека в красном шлеме. Чиновник облегчённо вздохнул. В поместье прибыл тот самый наглюк. Через минуту гость зашевелился, поднял голову и, встав с кресла, начал изумлённо рассматривать незнакомую обстановку. Ещё бы Он сел в рекламную яхту, собираясь сделать небольшой круг над парковкой, а оказался в тропиках, в неизвестной стране, может быть, даже на другой планете, родине инопланетянина. Неужели это фокусы Андромата? Да и внезапный глубокий сон теперь казался подозрительным. В это же время Богли, слишком резко вскочив с гамака, упал, потеряв равновесие. Отряхнувшись, он побежал к яхте, приветственно махая правой рукой. Левая продолжала держать пустую бутылку. «И чего я так надрался?» — думал истом, а не кстати выпитым в вине. «Как там его зовут?» Э-э-э... Бугли издал неопределённые звуки, заменившие официальное обращение к прибывшему. «Добро пожаловать в Министерство по науке и технике Союза Советских Социалистических Республик». Да не смотрите на меня так испуганно. Давайте лучше познакомимся. Эстом пожал протянутую руку кошке, а затем, поскользнувшись на траве, снова упал. Какое невезение. Прошу прощения за внешний вид. Я Эстом Оливерович Бобли, ответственный куратор проекта Круг. К слову сказать, вицы пример, премьер правительства по науке. Рад с вами познакомиться. Вас, простите, как зовут? Соблюдая все положенные приличия, поинтересовался истом. Николай увидел перед собой взрослого, сильно пьяного человека в дорогой одежде, испачканного травой и козьими какашками. Однако, услышав громкое, авторитетное имя и должность, успокоился. А вот Андромед продолжал поглядывать на боглей с сомнением. "Тип-то подозрительный", сказал инопланетянин. Я кошка Николай Григорьевич, но вы перепутали название. Проект Кольцо. Ах, верно. Замёлся Бобгли. Склероз, деменция и алкоголизм профессиональные болезни чиновника. Конечно же, Кольцо. Столько забот. Давайте я помогу вам выйти. Кошка выбрался из кабины самостоятельно. Бобгли придерживал его. Где это я? Вы объясните? Эстом осмотрелся. На солнце сознание тормозило. Извините, я немного выпил в отпуске. Вас же предупредили, что в связи с секретностью миссии вы поступаете в распоряжение НАДО и министерству. Что-то такое было, кивнул Кошка, припоминая слова Фадеева. Я отвечаю за вас, за вашу работу. Считайте, что вы временно находитесь в раю. А я ваш ангел-хранитель в виду заботы государства о науке. Такое, знаете ли, редко, но бывает. Да, наверное, неуверенно протянул Николай. О чудесно. Не давая кошке опомниться, засуетился Эстом. Пойдёмте, я покажу вам это место. Вы у меня, как заметил товарищ Сталин, как у Христа за пазухой. Вас прошили? Похоже, да, подтвердил Кошка. О чудесно. Но всё же, где мы? Не волнуйтесь, всё расскажу. Это благословенное место в Аджарии, санаторий работников науки Советского Союза. Сейчас специально освобождённый от всех отдыхающих для вас. Эстон улыбнулся. Ну, наверное, не стоило. Я бы поработал у себя в Москве. Решили, что так безопаснее. Вас могут украсть. Этого я допустить не могу. Да кому я нужен? Злу могли искренне сказал правду о неизвестном заказчике. Не торопясь, так как быстро перемещаться эстом сейчас не мог, они дошли до главного корпуса санатория, старинного деревянного здания с чёрной слюдяной крышей, построенного из пихты. Центральный холл, украшенный папахами, национальными костюмами, кремниевыми ружьями, саблями и прочими предметами грузинского колорита, производил впечатление гостеприимного дома и одновременно склада оружия. «Эй, Машо!» — крикнула Стом. «Неси гостю вина!» «Вы знаете, Машо переводится с грузинского как «возлюбленная бога». Она по-русски понимает, Прекрасно, но говорить не хочет, засмеялся Бобль. Национализм, знаете ли, комплекс малых народов. Вот я, например, эстонец, хотя страны-то такой уже нет. К ним вышла красивая черноволосая девушка в красном костюме с газырями на груди, с кубком из рога горного козла, наполненным вином. Она шла торжественно и грациозно. Кошка смутился. Пей, геноцвали! подбодрил его эстом. «Не пей!» — предупредил Андромат. «Забыл об эффекте Агдама?» «Простите, я не пью», — покраснел кошка. «Не страшно. Дай сюда. За нашу науку!» Богли отобрал рог и, не отрывая уста, выпил до дна. «Ну, угодила. Прими посуду и назад!» Девушка развернулась, чтобы уйти туда, откуда пришла. Эстом ударил ее пакетом по попе ладонью. Машо не отреагировала. «Андроид! Жаль, бесчувственный, а как качественно сделан! Но вы успокойтесь, в санатории есть люди, сам я пока их не видел. Пойдемте дальше, я покажу апартаменты». Эстом был уверен, что неведомый заказчик позаботился обо всем, а он просто исполнитель чужой воли. Задача Богли — вешать лапшу на уши на глюку в то время как его паты уходят на сторону, минуя учет империи. Удерживать кошку в кет-кеде, пока это требуется заказчику. Жизнь Эстома висела на волоске, завися от неизвестности. Поэтому его дело маленькое — ничего не делать. Пока заказчик решает вопросы, Бог ли отыщет Медею как-нибудь помириться, отдохнет с ней от городской суеты, может быть, женится, Вот только бы её найти. Он признает свою ошибку, хамство, будет рыдать перед ней, осыпать её золотом, украшениями, он станет примерным семьянином, отцом. Любовь крылышками коснулась его щеки. Эстом пьяно прослезился. До каких мыслей он докатился? Пока Эстом увлечённо думал о личной жизни, кошка стоял, глядя на него в недоумении. Ох, простите очнулся чиновник. Сентименты нашли. Пойдёмте в номер. Это нечто потрясающее. Вы можете снять шлем. Он у вас красивый, итальянский. Этому понравился шлем Николая, ярко-алого цвета с зелено-белой полосой от лба до затылка, с надписью Vespa по центру и рисованными ракетами с боков. Это нейрошлем, спросил Богли. Нет, мотоциклетный Ну, я подреставрировал, переделал его в Ниру. Так вы снимите, жарко же. Кошка предложение проигнорировал. Они вернулись в пустой холл. Из подсобного помещения вышла Baby Doll, такая же прекрасная, недоступная и заняла место на ресепшене. Ах, Машо, Машо, вздохнул вице-премьер. Сотворили тебя на сексуальную погибель человечеству. И снова, как навязчивая муха, к нему вернулась мысль о Мидее. Ваши комнаты. Богли торжественно открыл широкую дверь в номер, приглашая Николая войти. Апартаменты поразили кошку: огромная спальня, просторная уютная гостиная, кабинет. На стене шкура белого медведя, привезенная кем-то со Шпицбергена. Удобные диваны, толстый овечьей шерсти ковёр, за панорамными окнами вид на ущелье, водопад. Бобли открыл большое окно. В гостиную ворвался шум и свежесть холодной воды. Вот это да, воскликнул кошка. Андромед оторвался от дел, тоже взглянул в окно. Я даже на картинках не видел ничего подобного. Мы старались, поддакнул Эстон. И компьютерная станция в кабинете лучше, чем у нас в деревне. Юноша и инопланетянин пришли в совершенный восторг. Чума поработал, подумал Бобли, явный договорняк. Всё самое современное от нашего правительства. Вы когда, думаете, запустить кольцо? Поинтересовался истом. Однако то, что он услышал, повергло его в ужас. Завтра или послезавтра. Пробная серия. Я так и думал. Не моргнув глазом, Эстом принял обрадованный вид. Внутри похолодело. Он, куратор государственного проекта, скрывает учёного слепо повинуясь требованиям неизвестного заказчика. Может, всё это заговор империи любви, в котором он оказался исполнителем. Его карьера оборвётся, стоит кому-то вспомнить о нём во время эксперимента. А вы не вспомнят. Эстом обратился к кошке. В шкафах для вас подготовлена одежда, все принадлежности, я мешать не буду. Если вы захотите поесть, здесь на столике меню. Всё изобилие грузинской кухни: баранина и как её, форель во всех видах. Захотите меня увидеть, мой номер рядом. Далеко я не ухожу. Андроида, к сожалению, можно вызвать только на грузинском. Богли достал из кармана смятую записку и прочитал. "Тквентан Тховна Маквс". "Как?" поразился Андрамат. "Да, так. Обычно я спускаюсь на ресепшн. Словом, весь искусственный персонал выглядит как машо. Всех зовут Машо. Это запомните. Вот ещё, они не разговорчивы, как все грузинские девушки, а пережиток тёмных веков антифеминизма." Если увидите людей, говорите с ними по-русски». «Огромное спасибо», — вдохновенно ответил Николай, довольный приемом и обстановкой. Эстом покинул комнату с чувством выполненного долга. Теперь следовало подумать, как найти и вернуть Медею. Когда дверь за Богли закрылась, кошка по мальчишечи прыгнул на постель. «Здорово! Вот повезло! Наша сваль мне порядком надоела!» Но родителей предупредить не лишне. Я же ехал к ним, а оказался в другом месте. Отправь сообщение, буркнул Андромат. Николай нащёлкал на телефон фотографии апартаментов, водопада, написал, что был командирован по делам науки, что всё у него благополучно, волноваться не следует. Однако родители, вопреки обычаю, не ответили. Теперь давай поедим. Потом будешь трудиться, а я посплю. Предложил кошка, подвинув к себе меню. Чашу шули, чахахбили, чихертма, чакапули и тархун. О, оно электронное, очень удобно. Кошка тыкал пальцем по гибкому планшету. Каждое выбранное блюдо подсвечивалось зеленым цветом. Меню принял заказ, сообщил о готовности обеда через 30 минут. Все это время Андромат посвятил изучению рабочего места. К своему удивлению он отметил: "Компьютер конфигурирован как в старой свал". Инопланетянин проверил подключение к пи и настройки внутри проекта Кольцо. В шлеме чувствовалось торможение при определении мысленного строя, но Андромед, повозившись с аппаратурой, устранил неисправность. Полчаса пролетели незаметно. В номер без стука вошли Машо, Машо и Машо с подносами в руках. Вкусный аромат блюд заполнил помещение. Четвертое Машо придерживало дверь. На ее плече висел автомат Калашникова. Расставив многочисленные тарелки и графины на стол, девушки удалились, но Машо с оружием осталось. С охраной, подумали Николай и Андромат, берегут нас. Николай, голодный с раннего утра, набросился на еду. Давно он так плотно вкусно не ел. После сытного обеда потянуло в сон. Поспи, предложил Андромед. Кошка прошёл в спальню, сбросив одежду на пол, лёг на кровать в шлеме, который уже стал частью головы. Андромед шебуршал в черепной коробке, но юноша привык. Необычно, однако именно так сложилась едва начавшаяся самостоятельная жизнь. Андромеду хорошо платили. Кошка, подсчитывая барыши, думал, как потратить накопленные деньги и оставить инопланетянина у себя в голове.